Глава двадцать Птичий базар. До конца недели, до самого воскресенья, я все ждал, когда же мне напишет Адам и сообщит радостные новости о том, что Вермиллиона вывели из его странной магической комы. Допросить его и выяснить, что же стояло за его действиями и какова на самом деле его связь с Вальтором, считаю это все равно, что выяснить, сколько шагов меня от него отделяет, Было бы невероятно интересно и полезно, но Адам молчал. От него не было никаких вестей, так что в субботу после занятий я позвонил ему сам, чтобы прояснить ситуацию. «Марк?» — слегка более задумчивым, чем обычно голосом поприветствовал меня Адам. «Чем обязан?» «Как там наш общий друг?» — спросил я, неприхотливо маскируя личность, о которой спрашивал. Я в этот момент находился на пристани Академии, и кроме меня здесь не было никого. Еще бы, кому захочется стоять на промозглой пристани, которая продувается всеми ветрами, да еще и периодически окропляется брызгами, сорванными ветром с гребней особенно высоких волн. Правда, минимальную маскировку я все равно соблюдал, поскольку в мире, где есть магия, ожидать следует всего и всегда. В любом мире, где есть магия, как показывает практика, «Наш общий друг...» Хм, Медленно повторил Адам. «Без изменений, Марк, без изменений. Работаем над этим». «Что, совсем никакого продвижения?» Я откровенно удивился. «Неужели у могущественной службы безопасности до сих пор нет результатов по вермиллиону, застывшему как статуя?» «Ну, а какое тут может быть продвижение, Марк?» Адам впервые за все время моего с ним знакомства устало вздохнул. Тут либо мы приведем его в сознание, либо нет, никаких промежуточных точек просто не существует. Сначала мы думали, что это какая-то химия. Пытались взять образец крови, чтобы выделить сыворотку и антидот, но это ничего не дало. В крови ничего лишнего не обнаружено. Сейчас над ним колдуют маги, пытаясь разобраться с ситуацией и понять, что с ним произошло. Уже нет никаких сомнений, что это какое-то заклинание, но какое именно они пока что не понимают. Говорят, что ничего похожего не встречали раньше». «Вот и я тоже не встречал, что особенно удивительно». «Терпение, Марк. Нам нужно одно лишь терпение», — добавил Адам. «Со временем мы до всего докопаемся». Как раз в этом-то я и не сомневался. Вопрос был лишь один — Не произойдет ли за это время чего-то такого, что сведет к нулю всю актуальность полученной информации? Говоря проще, не будет ли уже слишком поздно? Попрощавшись с Адамом, я отправился обратно в Академию, раздумывая над произошедшим. Не над разговором, само собой, а над тем, что произошло с Фермиллионом. Если уж специалисты службы безопасности не могут определить, что это такое и как от этого избавиться, то явно не будет лишним, если к их размышлениям подключится еще и целый высший маг, пусть даже без доступа непосредственно к проблеме и к проблемному пациенту. Самое главное он уже видел. В конце концов, одна голова хорошо, а 15 лучше. Или сколько там специалистов-магов у безопасников? Ну, вряд ли меньше 15 В воскресенье с утра мы с Ванессой уже стояли перед воротами поместья Тюйдор, за которыми отчетливо слышалась музыка. Какие-то вопли и смех немаленькой толпы народа. Пришлось отправиться на день рождения брата Ванессы, и, если честно, мне очень не хотелось туда идти. Но в итоге все же решил развеяться. Обычный наряд охраны возле ворот был одновременно и усилен, и ослаблен. Усилен, потому что вместо двух охранников с оружием тут было сразу пятеро. Ослаблен, потому что Лукаса на своем месте не было. Оно и понятно. Это же день рождения его брата. Наверняка он внутри со всеми остальными празднует. «Здравствуйте, Ванесса», — почтительно кивнул один из охранников, когда мы подошли. «Доброго дня, Марк». «Здравствуйте, Карл», — мило улыбнулась Ванесса. «Сколько человек уже подошло?» «Почти все. Осталось только семейство Геоксур, и все будут в сборе». «Спасибо, тогда мы тоже пойдем внутрь». Мы прошли через ворота, и моим глазам открылся внутренний двор поместья. Да, таким я его еще не видел. В первое мгновение мне даже показалось, что я снова оказался на гонках. Только мотоциклы в этот раз остались где-то за пределами двора. Фонтан посередине двора закрыли увесистой деревянной конструкцией, превратив его в небольшую сцену, на которой стояла музыкальная аппаратура. Из динамиков лилась негромкая ритмичная музыка, вроде той, что играла на пляже Академии на празднике воды и песка. А еще там же приплясывал высокий щегол в белых, буквально светящихся туфлях и черном костюме с белоснежным носовым платочком, торчащим из нагрудного кармана. Щегол постоянно выкрикивал какие-то случайные слова, тыкая пальцем в случайных людей, и они радостно поднимали руки и что-то кричали в ответ. Похоже, это у них тут конкурсы такие интересные и ведущий хороший. А людей тут на самом деле было пруд-пруди. Человек сорок, не меньше, от мала до велика, всех возрастов и цветов. В смысле, цветов одежды. Толпа напоминала какой-то птичий базар, стихийно устроенный в высоких кронах. Разве что перья не летели, но, возможно, это лишь потому, что праздник только начинался. Я наклонился к уху Ванессы, которая держала меня под руку, и тихо произнес, добавив в голос немного укоризны. Я думал, это будет тихое, небольшое семейное празднество. «Да?» Ванесса притворно удивилась. «А разве я такое говорила?» «Нет, но...» «Я полагал, будет так же, как было в прошлый раз». «Ну нет...» Ванесса усмехнулась. «То мероприятие изначально планировалось как семейные посиделки, а тут целый день рождения целого наследника рода. Ты что, разве можно обойтись скромным семейным праздником?» «Ну... да...» «Ничего ты не понимаешь в аристократическом обществе», — вздохнула Ванесса, и этим вздохом лучше любых слов дала понять, что она тоже не понимает. «Такое событие нельзя оставлять без внимания, а учитывая характер моего отца, это должно быть внимание в идеале всего мира». «Ну, логично, в общем-то». Если бы моя голова не была занята весь остаток недели Вермилеоном и его проблемой, то я бы, может быть, и сам догадался, что такой любитель пустить пыль в глаза, как отец Ванессы, не обойдется простым семейным собранием для такого весомого повода. «Дамы и господа, у нас пополнение!» — внезапно заорал со сцены ведущий. «Наконец-то к нам присоединилась сестра сегодняшнего именинника, несравненная Ванесса Тюдор и ее спутник Марк Грауберг». «Поприветствуем же новоприбывших!» Из толпы раздались жиденькие аплодисменты, которых хватило буквально на 10 секунд, после чего все снова потеряли к нам интерес и сосредоточились на ведущем, который проводил лотерею или что-то вроде того. Он достал откуда-то большой прозрачный шар, нанизанный на железную спицу и наполненный сложенными пополам бумажками. Поместив спицу на две железных рогатки, он начал крутить шар, заставляя бумажки внутри пересыпаться и перемешиваться, после чего в какой-то момент остановил его, открыл лючок в боку и вытащил первую попавшуюся в руки бумажку. Развернул ее, громко выкрикнул. «Номер 43! Из толпы раздался громкий радостный виск, и на сцену, высоко задирая ноги в лаковых туфлях, полезла женщина средних лет с такой высокой прической, напоминающей косую башню. Казалось, ей вообще нельзя головой двигать, иначе косая башня очень быстро превратится в лежачую башню. Я еще раз обвел взглядом все, что происходило во дворе, и поймал себя на мысли, что все это очень сильно напоминает то, что я видел на балу в Академии после турнира. Маги, взрослые маги, а не зеленые юнцы, вели себя точно так же. Часть танцевала перед сценой, подчиняясь воплям ведущего. Часть рассосалась по небольшим группам по интересам, от двух до пяти человек, и что-то увлеченно обсуждали в своем небольшом узком кругу. А часть не отходила от шведских столов, которые установили по периметру отведенный под праздник зоны, и каждый раз, когда зажатая в руках тарелка или бокал пустили, накладывали и наливали себе еще чего-нибудь. Забавно получается. Дети, насмотревшись на взрослых, пытаются им подражать, чтобы тоже казаться взрослыми. А потом, когда сами становятся взрослыми, уже просто не вспоминают о том, что существуют и какие-то другие линии поведения, кроме той, к которой они привыкли. Мне еще повезло, что Ванесса не такая. Впрочем, она во многих отношениях не такая. Может, это все как-то связано, включая и ее необычную магию. Я покосился на Ванессу, в глазах которой застыла бессильная тоска и слегка сжал ее руку, приводя в чувство. Кто все эти люди? Маги. Чуть ли не выплюнула Ванесса. «Всяческие кланы, с которыми мы дружим». «Вы дружите не со всеми?» – удивился я. «Да мы и с этими не особо дружим», – понизив голос почти до шепота, призналась Ванесса. «Разве это дружбой назовешь? Отношения, которые только для того и существуют, чтобы обеспечивать доступ в дома и семьи друг друга. Обеспечивают возможность посмотреть, как живут другие и в чем их можно переплюнуть. Вечное состязание богачей. Кто покруче покажет, что он богат? Она поймала мой взгляд, и в ее собственных глазах презрение резко сменилось на испуг. Нет, ты не подумай плохого, резко начала оправдываться Ванесса. Друзья тоже есть, в смысле, прямо настоящие друзья, но их, конечно, мало, как и любых настоящих друзей. Я ничего такого не подумал. Я успокаивающе улыбнулся. А кто есть кто из них? Скажем, во, знаю, вермилеон, которые конкурс устраивали. Ну, тот, что мы с тобой выиграли на пляже, они тоже здесь? «Нет, с ними мы не контактируем». Ванесса покачала головой. «Сразу предвижу твой следующий вопрос. Лютесы и манеры тоже не числятся среди наших друзей. И друзей тоже». «Ну вот и отлично», — я улыбнулся. «Значит, мне не грозит встретить тут бабушку Нокса, которая по закону подлости окажется такой же болтливой, как и он сам, и до самого вечера присядет мне на уши, рассказывая о том, как Нокс в детстве воровал пирожки со стола. Ванесса с облегчением рассмеялась и покрепче перехватила меня под руку. «Пойдем к столам. Я от этих нервов проголодалась». Столы просто ломились от всевозможных деликатесов и напитков. Они были заставлены так плотно, что некоторые блюда приходилось размещать на специальной многоярусной посуде, иначе они бы просто не влезли. В основном, конечно, это были разнообразные закуски, вроде бутербродов, канапе, рулетиков, как мясных, так и овощных, и каких-то блюд, которые я вообще видел в первый раз в жизни. Разумеется, куча закусок комплектовалась морем напитков, которые предполагалось этими закусками закусывать. Тут стояли бутылки виски, рома и коньяка. Из ведер со льдом, накрытых кипенно-белыми рушниками, торчали горлышки бутылок белого и игристого вин, а для особенных ценителей рядом с бутылками зеленого абсента лежал горками колотый сахар и горели свечи. К счастью, в ведрах со льдом нашлись и бутылочки пляжа, и Ванесса, морщившая носик при виде крепкого алкоголя, с энтузиазмом схватила одну из них. Я же при виде знакомой этикетки снова вспомнил о вермелионе о котором до сих пор не было никаких вестей, И даже проверил на всякий случай телефон, на который, конечно же, не приходило никаких сообщений. Убирая телефон в карман, я почувствовал хорошо знакомый озноб в затылке, предупреждающий о чем-то, и быстро, но плавно, чтобы не создавать впечатление, что что-то подотреваю, обернулся, сделав вид, что хочу взять еще одну канапешку. Канапешку я, конечно, взял, но главное, параллельно с этим взглянул в сторону предполагаемой опасности и обнаружил ее. Это оказался Лукас. Брат Ванессы. Одетый в свободную красную рубашку и черные брюки, прилизавший волосы к гелем, он стоял возле соседнего стола, привалившись к нему бедром и недовольно сложив руки на груди. При этом он умудрялся еще и держать стакан, а рядом с самим недовольным парнем стояла початая, На да что там греха таить, полупустая, бутылка какого-то дорогого виски. Лукас смотрел на меня с нескрываемой неприязнью, и когда я перехватил его взгляд и примирительно улыбнулся, он, наоборот, лишь скривился и разом опрокинул в себя стакан, до половины наполненный крепким пойлом. Тут же, не сводя с меня взгляда, будто пытаясь загипнотизировать, Лукас нашарил бутылку и налил себе в стакан еще. «Да, с такими темпами поглощения ему завтра будет очень туго» если, конечно, среди Тюзюдор не найдется кто-то хорошо справляющийся с зеленой маной, что вряд ли, не та специфика. «А что с твоим братом?» — спросил я у Ванессы, снова отворачиваясь. «Он как будто не рад всему, что происходит». «А то как же? Он же глава службы безопасности!» — усмехнулась Ванесса, пискляво произнеся последние слова. «Для него подобное сборище народа — это как кошку показать собаке, сидящей на цепи. Сам же видишь». Он даже с ворот ушел, чтобы находиться там, где вроде как максимально опасная зона, где в любой момент может произойти что-то... Что-то. Мне кажется, что если он продолжит пить в таких количествах, то источником этого что-то станет он сам. Не исключено, вздохнула Ванесса. Видел бы ты, что происходило на дне рождения отца два года назад. Он тогда даже хотел вообще запретить Лукасу появляться на подобных мероприятиях. Но... Но потом спросил сам себя, а что скажут люди, когда узнают, и пришел к выводу, что погром — это меньшее из зол. И не просто меньшее, а даже и лучшее, потому что после погрома все еще долго будут обсуждать ту вечеринку. Кажется, мое лицо чересчур красноречиво описало всю ту гаму эмоций, которые я испытывал, осознав то, что Ванесса сказала. По крайней мере, поглядев на меня, она пожала плечами. «Тут так заведено. Главное — пустить пыль в глаза». А каким именно способом и чем было раньше то, что превратилось в эту пыль, совершенно неважно. Вот так и погибают великие магические рода, стало быть. Вырождаются за какие-то полторы сотни лет, погрязнув в аристократических игрищах и подковерных интригах. Любое оружие, если его полторы сотни лет не вытаскивать из ножен, прирастает к ним, и с магами постепенно происходит то же самое. Формально являясь ультимативным средством обороны своего государства, формально являясь военными людьми, они давно уже позабыли, что такое война и для какой цели они существуют. Не все, конечно же не все, но процент явно очень велик. И это, если вспомнить о Вермелионе и о том сложном плане, который был реализован для того, чтобы устранять юных магов Виаты, начинает выглядеть еще более плохими новостями. Хотя не удивлюсь, если жертвами тротлистов были намечены дети из тех семей, которые не понаслышке знают, что такое боевые действия, и по-прежнему готовы к ним. Кажется, я появился в этом мире очень вовремя. А теперь свое слово скажет старшая сестра именинника. Великолепная Ванесса! раздалась со стороны сцены. Прошу вас, Сента Тиудор! О, черт, прошептала Ванесса, отставляя бутылку. Я сейчас. Уверена? Я усмехнулся. «Так надо», — бросила Ванесса. «Не переживай, тебя не потянут, ты не родственник». Она направилась к сцене, а я остался у стола, продолжая оглядывать толпу в поисках кого-то, если не знакомого, то хотя бы интересного. И тут внезапно затылок обожгло холодом по новой. Да так сильно, будто над головой у меня открылся микроразрыв в изнанку, и она высунула оттуда язычок и лизнула меня прямо в волосы. Я резко повернулся в сторону и увидел, что на меня, насупившись и с бутылкой в руках, надвигается Лукас. «Ну вот, я же говорил, что пожалею о том, что я здесь».